Глаза Дегиза сверкнули. Тот, под которым находился шрам, слегка увлажнился. Это случалось всегда, когда Франциск испытывал сильные чувства. — Королю, вам и детям угрожает опасность. — Но, — возразила Катрин, — опасность миновала. Указ... Ваш указ, — герцог сделал акцент на первом слове, — не поможет нам одолеть врагов. Мы отправляемся в безопасный амбуаз. Я не могу рисковать жизнью короля. Она осознала могущество этого человека. Потрясающее самообладание — помогло ей пережить этот момент с обычной для нее стойкостью. Она, королева-мать, стерпит унижение и подчинится воле герцога де Гиза. Готовясь покинуть Блуа, Катрин успокаивала себя тем, что такое положение не будет длиться вечно. Король Франциск был очень напуган. Почему они не оставят его в покое? он хотел одного быть счастливым с марией он не требовал многого только ездить с женой верхом танцевать с ней дарить марии драгоценности слышать ее смех приятно быть молодым влюбленным мужем и очень страшно королем многие хотели править франции его мать господин дегис кардинал Лорен, Антуан де Бурбон, Луи де Бурбон. Если бы он только мог сказать «Отлично! Вот корона! Возьмите ее! Я хочу одного, чтобы меня оставили в покое с Марией». Но это нельзя было сделать. К несчастью, он старший сын своего отца. О, почему, дорогой папа, умер? Почему произошел этот ужасный несчастный случай, который не только отнял у него любимого отца, дававшего ему ощущение безопасности и благополучия, но и привел к тому, что на его голове оказалась корона? А теперь возникли новые неприятности. Амбуаз стал тюрьмой для Франциска и его приближенных. Кардинал насмехался над ним. Герцог приказывал ему, что делать. Ой, если бы можно было избавиться от дегизов. Ему говорили, что они хотят лишить его жизни. Он должен сохранять бдительность. В лесах, окружающих Амбуаз, поймали каких-то людей. Они заявили, что будут говорить только с королем. Ему разъяснили, как он должен вести себя. Он получил инструкции от матери и дегизов. Он даст каждому из этих людей покроне и примет их радушно, дружелюбно. Но с помощью хитрых вопросов выведает, кем они посланы в Амбуаз. Он знал что мать будет слушать их беседу через трубу, соединявшую ее комнату с либо покоями. Он знал, что кардинал спрячется где-то рядом. Если он, Франциск, допустит какую-то оплошность или не сумеет узнать то, что интересует окружавших его людей, ему придется столкнуться с презрением кардинала, гневом герцога, и самым неприятным — холодностью матери. Последнего он боялся больше всего. Мужчин привели к королю. Они склонились над его рукой. Он попытался держаться невозмутимо, как ему велели, но у него это явно не получалось. «Не бойтесь, добрые люди!» «Робко!» Смущенно произнес Франциск и подумал, что его голос звучит так, словно это им следует успокаивать короля. Он дал им денег. — Скажите мне, что вы делали в лесу? Они переглянулись с улыбками на лицах. Чего им бояться? — Король! Всего лишь несчастный, болезненный юноша. — Ваше Величество, мы пришли, чтобы спасти вас, — прошептал один из мужчин. Им было ясно, что король смущен и мечтает избавиться от власти дегизов. Он завоевал доверие собеседников своей застенчивостью, и они сообщили ему о том, что присланы из Женевы. Очень скоро сюда прибудут их вожди. Король искренне надеялся на то, что планы этих людей осуществятся. Он изнемогал в плену герцога и кардинала, захвативших всю полноту власти. — Не бойтесь, Ваше Величество, — сказал руководитель этой группы. — К вам на помощь идут сорок тысяч человек. Они поблагодарили короля за щедрость, и, похоже, с любовью поцеловали его руку. Франциск испытывал к ним жалость. Он хотел предупредить гонцов о том, что их подслушивали. Их схватили, когда они вышли из замка. Головы этих людей, а также других пойманных в лесу, много недель украшали бойницы замка. Все дети, за исключением Эркюля, были вызваны на балкон. Они не посмели проигнорировать приказ. Им предстояло вместе с придворными наблюдать за казнью гугенотов. Франциск чувствовал себя плохо. Он не мог смотреть на происходящее. Мария закрыла лицо руками. Карл в ужасе глядел вниз. Позже он вернется к своим воспитателям, которые будут обсуждать экзекуцию, до тех пор, пока с ним не случится новый припадок. Побледневшая Марго страдала, видя, как молодых и красивых мужчин, истерзанных в камере для пыток, привязывают к столбу. Марго не выносила вида крови, которая была повсюду. Ей хотела закричать «Остановитесь!» Прекратите ее брат Генрих взирал на казньер равнодушно ему не было дела ни до кого, кроме себя самого и своих красивых друзей но Генрих Дегис наслаждался зрелищем он слепо верил своему отцу убийство гугенотов организовали дегизы значит это акция справедливая и необходимое. Франциск де Гиз обменялся одобрительными взглядами с сыном надеждой дома. Глаза Генриха говорили о том, что он обожает отца. Между Франциском и Генрихом де Гизами царили согласие и взаимопонимание. Но герцогиня Мать гедриха опозорила их тем, что закрыла руками лицо и заплакала. — Что вас мучает? — спросила королева-мать, невозмутимо следившая за казнью. — Это ужасная трагедия! — истерично закричала герцогиня. — Льется кровь невинных людей, подданных короля! Нас ждет страшная кара Господа! — «Не сомневаюсь, наш дом постигнет великое горе!» Герцог Франциск, рассердившись, увел жену. Генрих стыдился поведения матери. Массовое убийство продолжалось не один день. Герцог становился все более жестоким. Он словно бросал вызов Господу. Повсюду стоял тошнотворный запах крови и гниющей плоти. Дети видели трупы, висевшие на крепостных стенах. Они наблюдали за тем, как мучеников, только что доставленных из камер пыток, бросали в мешках в Луару. Ни Катрин, ни Дегизы не пытались помешать детям лицезреть эти зверства. Герцог Дегиз знал, что они ожесточат его сына Генриха, и желал этого. Катрин знала, что ее Генрих воспринимает страдания других так же равнодушно, как она сама. Что касается других детей, то Дегиза и Катрин считали полезным для себя, чтобы король и его брат Карл были слабыми. Ужасы! истощали нервную систему Франциско и Карла. Кровавые дни продолжались. Любимый детьми Амбуас предстал перед ними в новом свете. Они думали о мрачных темницах, в которых происходили страшные вещи. Красивые стены соединялись в их сознании с отталкивающими трупами, Сверкающая на солнце река стала могилой для многих. Оставаясь в одиночестве, Франциск плакал. Он переживал, выходя из замка, и замечая, что простые люди испуганно сторонятся его. Когда он приближался к деревне, женщины прятали детей в безопасность домов. «Король идет!» — кричали они. Говорят, он болен и остается в живых лишь потому, что пьет кровь младенцев. — Они ненавидят меня. — Ненавидят! — всхлипывал Франциск. — Надо объяснить им, что все эти ужасные вещи делаются не по моей воле. Однажды, набравшись мужества, он бросился с кулаками на кардинала и почувствовал кольчугу под его одеянием. Франциск понял, что этот человек тоже боится. Кардинал жил в постоянном страхе. Он изменил мужскую моду так, чтобы было трудно спрятать оружие под одеждой. Люди перестали носить широкие плащи, сапоги укоротились, В них уже не помещался кинжал. — Он трус, — подумал Франциск, и закричал. — Из-за вас народ ненавидит меня. Я мечтаю о том, чтобы вы убрались отсюда. Кардинал только улыбнулся. Он боялся убийц, но не короля. смятение охватило малый двор Рака. Король Навары получил письмо от короля Франции. Вскрыв его, Антуан прочитал. «Мой дядя, вы, несомненно, помните содержание моих писем, где я сообщил вам о заговоре, имевшем место в Амбуазе и связанном с моим дядей и вашим братом» принцем Конде. Многие пленники назвали его вдохновителем смуты. Мне не хочется верить дурным словам о моем близком родственнике. Руки Антуана задрожали. Он пробежал глазами по странице. «Я решил расследовать это дело» поскольку безумные амбиции некоторых людей угрожают моей безопасности я поручаю вам моему дяде доставить вашего брата принца конде варлеан независимо от его желания если вышеупомянутый принц откажется подчиниться уверяю вас мой дядя я покажу что являюсь вашим королем Наблюдая за мужем, читавшим письмо, Жанна заметила, как побледнело его лицо. Она испугалась за Антуана. Последний год был так насыщен событиями, что ей пришлось изменить свое мнение о супруге. Но он оставалась ее любимым Антуаном, несмотря на их периодические ссоры. Они обладали весьма не характерами. Антуан был слабым, нерешительным. Жанна была сильной. Приняв однажды решение, она не меняла его. Она сделала его королем Навары, но, будучи смелой и независимой, сама правила этой провинции. Она резко попрекала его за то, что произошло, когда он отправился к королю Франции и позволил Дегизам обойтись с ним грубо. Она объяснила ему, в сколь опасное положение он поставил себя, ее, детей и их королевство. Она видела, что принц, найдя общий язык с королевой-матерью, мог оказывать большое влияние на государственные дела. Он проявил нерешительность, упустил время, и его опередили дегизы. Между супругами возникло временное охлаждение. Но недовольство Жанны всегда быстро утихало. Антуан, постоянно менявший свои решения, по-прежнему был ее любимым мужем. Они все еще любили друг друга. Если он нуждался в ее подсказке, помощи, она могла лишь благодарить Господа за то, что он даровал ей необходимые для этого силу и ум. Сейчас, глядя на мужа, она подумала о том, как счастливы они в своей провинции. Она могла быть абсолютно счастлива, занимаясь обучением любимых детей, радуясь их сообразительности. Протестантская вера давала ей чувство умиротворения, хотя она и не признавалась публично в том, что приняла ее. Вся Франция и Испания знали, что королевство Жанны является надежным пристанищем для гугенотов. «Антуан», — сказала она, — «что там написано, любовь моя?» Он протянул ей послание Франциско и обнял ее. Прочитав письмо, Жанна тотчас сказала, «Ты не должен ехать, и Луи тоже». «Дорогая Жанна, это приказ? Неужели тебе это не ясно? Приказ короля?» «Короля! Больного мальчика, не имеющего собственной воли. Это приказ герцога де Гиза и хитрого кардинала, а также королевы матери. Он звучит так. «Приезжай!» Угоди в ловушку, которую мы приготовили для тебя. Вероятно, ты права. Да, я определенно не поеду. Я не скажу об этом Луи. Он может совершить какую-нибудь глупость. Но Антуан легко менял свои решения. Приказам короля необходимо подчиняться, я думаю, Жанна что мне следует поехать. Они не посмеют причинить вред нам, принцам крови. Так погибли многие принцы крови, напомнила ему Жанна. Граф Крюссоль, посланник, доставивший письмо в Нерак, заверил антуана что ему нечего бояться. Он сослался на слово данное королем. — Но король не может давать слово, — заметила Жанна. — Положитесь на слово королевы-матери. — Хо-о-о! пылко и опрометчиво! — воскликнула Жанна. — Она собирается выполнить это обещание так же, как то прежнее относительно встречи под Реймсом. Существует еще слово герцога де Гизе и кардинала Лорена. «Нельзя доверять разбойникам!» — заявила Жанна. Теперь настала очередь Антуана упрекнуть ее. «Как трудно! Почти невозможно сохранять счастье! Если бы они могли жить скромно, просто! Но ей приходилось бороться с нерешительностью Антуана, а ему с ее грубоватой прямотой. Они боялись за детей, за свое королевство». Они сердились друг на друга за промахи, которые лишь позабавили бы членов простой семьи. Антуан счел необходимым предупредить Конде о письме короля. Получив весточку от брата, Конде прибыл в Нерак со своей женой, принцессой элеонорой чтобы обсудить ситуацию. Конде бесстрашный любитель приключений, заявил, что им не остается ничего иного, как явиться к королю. Нельзя допустить, чтобы конде назвали трусом. Жанна разозлилась на обоих братьев. — Я советую вам с Антуаном остаться здесь, — сказала она, — потому что боюсь за ваши жизни, Луи. — Мы не можем остаться, дорогая Жанна. Они скажут что мы боимся услышать обвинения Жанна в гневе закусила губу. Принцесса Элеонора, не уступавшая в уме Жанне, поддержала свояченицу. Братья согласились остаться, но женщины знали о непрочности их решений. — Если вы поедете, — произнесла наконец Жанна, — Вы должны явиться ко двору с войском, которое заставит Дегизов уважать бурбонов. — Луи! — воскликнула принцесса Конде. — Неужели ты не видишь, что, приближаясь ко двору, ты идешь навстречу гибели? Король не скрывает в письме своих угроз. Возьми с собой вооруженную охрану. Если ты хочешь умереть, сделай это, командуя армией а не на эшафоте. — Они правы, Луи, — согласился Антуан. — Я поеду ко двору один. главное обвинение предъявляются тебе. Позволь мне отправиться туда одному. Я разведаю обстановку и сообщу о ней тебе. Пока они колебались, новый гонец доставил в Нерак послание Катрин. «Приезжайте без страха», — советовала она. «Вам нечего бояться, если вы смело явитесь сюда. Не берите с собой большой эскорт. Таким образом вы докажете свою невиновность». «Она права», — сказал Антуан. «Если мы приедем с войском, мы будем выглядеть как виновные». «Если королева-мать говорит, не берите с собой большой эскорт, можно быть уверенным в том, что он вам пригодится», — сказала Жанна. Они получили и другие письма. Герцогиня Монпансье, сторонница Гугенотов, предупреждала Антуана и Конде о том, что им не следует покидать Нерак. «Катрин?» просила Жанну поехать в Орлеан вместе с мужем. «Захватите с собой ваших детей», — писала королева-мать. «Я очень хочу увидеть их симпатичные умные лица». «Уж во всяком случае, не предстанут перед мадам-змеей», — заявила Жанна. Когда, наконец, Антуан и Конде отправились в Орлеан, Жанна выехала из Нирака в Пау, чтобы начать подготовку к защите своего королевства. Антуан, король Наварры, и Луи де Бурбон, принц Конде, приближались к Орлеану. Братья послали вперед своих гофмейстеров, чтобы те объявили о их скором прибытии. Катрин размышляла в своих покоях. В ближайшие недели от нее потребуются незаурядные хитрость и ловкость. Она проверит, насколько хорошо она усвоила уроки. Способно ли самообладание, это средство совершения земных чудес, которое она так долго оттачивала, помочь ей? Она верила в это? Она хорошо помнила слова Макеавелли, любимца... Лоренцо де Медичи. Благоразумный князь может и должен держать свое слово лишь в тех случаях, когда это ничем ему не грозит или, если сохраняются обстоятельства, вынудившие его дать обещание. Однако необходимо скрывать свое коварство и отлично владеть искусством обмана и лицедейства. Люди в целом так простодушны и слабы, что любой желающий обмануть всегда найдет глупца. Эти принципы стали ее политикой. Она усвоила уроки, преподнесенные ей дома во дворце Медичи, обители мюраты В Ватикане времен папы Климента. Она воспользуется ими во Франции. Она еще не насладилась властью в полную меру, еще не опробовала свои крылья, но чувствовала себя уверенно. Ни один человек в этой стране не знал ее истинного лица. Верно, порой о ней ходили слухи. Когда внезапно умер дофин Франциск, Старший сын Франциска I многие считали, что она приложила к этому руку. Но все же для большинства она оставалась кроткой и терпеливой женщиной. На протяжении двадцати лет, сносившей причиняемые ей деяны де Поватье унижения, с безропотностью скромного, жалкого создания, она провела всех. Люди оказались простаками. Она отправилась в маленький чулан, примыкавший к ее покоям, заперлась там и отомкнула дверцу потайного отделения, где находились слуховые трубы. Катрин приложила ухо к одной из них. Иногда ожидание было долгим, но услышанное стоило затраченного времени. Эти трубы, установленные изобретательными Рене и братьями Руджери, шли к некоторым комнатам дворца. Сейчас она воспользовалась трубой, которая вела к личным покоям герцога де Гиза. Она знала, что ее терпение окупится старицей, Мадалине стало известно, что герцог пригласил к себе юную королеву Марию. Катрин считала королеву Франции темной лошадкой. Она приходила в ярость при мысли о том, что эта глупая девчонка была источником истинной власти. Если бы не Мария... Королеве-матери не пришлось бы терпеть частые унижения, которым ее подвергали несносные дегизы. Недалекий Франциск и кокетливая Мария стали важными для страны фигурами, хотя они и были марионетками и устами дома Лоренов.